18. глава Курды. Судьба городов подобна судьбе человека. В годы молодости они окружены веселыми голосами и песнями. В годы славы и величия украшаются и богатеют. Но приходит пора забвения, когда на другие дороги сворачивает караван событий, и город дряхлеет. Его былое гордое имя вызывает лишь усмешку или досаду у тех, кто, спотыкаясь о древней руины, пробирается по его запустелым трущобам, попирая прах, внимавший гулом побед и ликований. Много великих событий свершилось, много могущественных владык и мудрецов побывало под сенью древнего Терджана. Ныне стал он лишь постоялым двором на дороге с запада на восток, из Эрзинджана в суровый город Арзрум. Но в Арзенджане уже стояли охранные войны Боязета, а в Арзрум прибыл сам Тимур. Терджан оказался в промежутке между двумя могущественнейшими тучами, и хотя во вселенной уже запахло грозой, Терджан лишь воспрянул от многовековой дремоты и повеселел. Не столько на базарных площадях, сколько в узеньких переулках зашумели торговцы. Вороватая, торопливая торговля, тайные темные дела... Из взрума купцы свозили сюда добычу, задешево скупленную воинов, совершивших походы и по Грузии, и Армении, прибывших из Ирана и Азербайджана со многих победоносных путей. Эрзенджанские скупщики, каждые по достатку, брали и увозили к себе и рабов, и лошадей, и одежду, и ковры, и медную утварь. Улучив случай, войны сами сбывали здесь ратный прибыток, когда удавалось что утаить от цепких глаз десятников. Пленников продавали в рабство, пленниц сдавали на время. Дешевы были дети. Подешевели лошади, ибо близилась зима, и на подножный корм опускались ранние в вьюги сотрогов Тавра. Порой, ни на кого не глядя, по переулку торопливо шел кто-нибудь из военачальников, размахавшись плеткой и глядя лишь куда-то вперед. Люди расступались, опасаясь задеть такого прохожего. Следом за ним обтрепанный ли раб с медным кольцом в ноздре, как у верблюда, либо с несмываемым мазком черной смолы на лбу, либо с тавром хозяина, выжженным каленым клеймом на скуле? Хмурый ли воин, отводя от людей взгляд в сторону, тянул в поводу двух-трех верблюдов, вьюченных длинными мешками или круглыми узлами, добычи, утаенной от тысячников и от пронырливых соглядатаев? Опытные глаза базарных и спешили опознать товар, предназначенный к скорому сбыту, и неотступно шли следом, пока в каком-нибудь укромном тубике продавец, десятник ли он, сотник ли, начнет упрямо торговаться, прикидывая, что лишь с пренебрежением не сходит до торговых дел. Опасаясь встреч с такими десятниками, кося глазами по сторонам, воины вынимали на ладони за пазухи то серебряные серьги то лоскут златошвейной вышивки, порой закрапанной потемневшими пятнами крови или сохранившей среди узорных нитей волнистую прядку женских волос. Не столь сыры стояли дни, как намесили грязь под ногами. Чтобы не вязнуть в ней по щиколотку, люди жались к обветшалым стенам, ссорились из-за места, из-за цен, иногда хватали за ножи и кинжалы. Остальные шарахались прочь от греха. Но вскоре снова приникали к торговым зонам, всматривались в новые товары, зарились на заманчивое добро. И на ходу приговаривали, нашептывали, выкликали каждый свое. «Халаты! Весь мешок продаю! Новенький целехонький! Армянский покрой! суконный есть! И шелковые есть! Есть, есть! Бери мешком! Я не такой, что в розницу! Отдаю мешком!» Эй! Шепотом и подмигивая манил другой. — Пару красавиц хочешь? — Две луны. — Продал, да покупатель побежал за деньгами, замешкался. — Хочешь? — Посмотри, пущу. сходя с места и похлестывая по сапогу ременной уздечкой, седоусый воин, похрапывая, восклицал. — Лошадей отдаем! Со степей свежачок! — А я красавицу из первых рук, ненаглядная моя, — Сосед, раздражаясь, отпихивал его, приговаривая, «Ненаглядная! Их вон полны сараи! Нашел товар! Пусти! Кто тут халатами хвалился? Сколько у тебя в мешке?» Вражда у Тимура с Боезетом нарастала, но торговых путей между ними она еще не пресекла. Каждый из владык показывал себя покровителем торговли, попечителем о безопасности купцов на караванных дорогах и на постоялых дворах. «Не бескорыстное благородство!» ибо у каждого из злодых немало ходило собственных караванов. Но свое знатное имя хозяин прикрывал полой чужого халата. Тимурову поклажу везли самаркандские или бухарские купцы. Боезец свои дела вел через генуэзцев, а через армян или греков торговал египетский султан Фарадж, которого по старой памяти называли Вавилонским султаном. Из злодеи Фараджа из Дамаска – Через земли Баизета, через Сивас и Эрзинджан по-прежнему шли караваны в Варзрум, откуда через завоевания Тимура на Таврис, на Тегеран, к берегам Персидского моря до Басры или до Бушира, откуда в юки перегружаются на корабли и отплывают в Индию. По-прежнему шли караваны, по-прежнему мирно покачиваясь, расплескивали свой задумчивый звон, колокольцы и охрипшими голосами по Восседая на ослах, распевали томные песни. В Терджане над людской толчеей хмурился неприглядный пасмурный день, когда через перевалы, уже оледенелые, по тропам над кручами, по сырым долинам, подёрнутым туманами, из Эрзенджана по пути в Таврис пришёл большой караван. С верблюдов свисали ковровые попоны, обнизанные тяжелой бахромой и кистями. Высоко забьюченную поклажу покрывали измокшие под дождём полосатые палацы. По ковровым уздечкам, плетеным недоусткам, а украшениям из белых ракушек, какими славятся караванчики Халеба, видно было, что караван прошел длинную дорогу от берегов Нила или Средиземного моря и несет свои вьюки в дальние края. Караван шел по городу, и, как еще недавно его колокольцам внимали снежные горы Тавра, теперь звон их повторялся у стен собора святого Георгия, ныне обращенного в мечеть. В стройных нишах Богородицкой церкви, в глубоком чреве городской бани, в сырых подвалах базарных харчевин, по всему древнему Терджану, пока не раскрылись ворота приземистого караван сарая Арабхан, где колокольцы смолкли, а верблюдов поставив на колени, разбьющили, вслед за верблюдами к воротам Арабхана, прибежали таща свои жаровни и котлы, шашлычники и продавцы снеди, спеша накормить проголодавшихся путников, дабы и самим покормиться. Запахло горелым салом и маслом, завелся над воротами голубой и зеленоватый чад. Отважно перешагивая через грязь, кинулись к -хану базарные дельцы и бездельники, ибо прибыл не только свежий товар, но и свежие вести, и люди, на которых любопытно глянуть, и чужеземные купцы, с коими лестно поздороваться. Громко и крикливо под гулкими сводами заговорили праздные бездельники, выказывали, что на этом базаре без их участия не обходится ни одно дело, а кто пришел с истинно торговыми целями, те в глаза не лезли, о делах и товарах разузнавали шепотком, а новостях разведывали с под тишка, как бы ненароком. С верблюдом снимали вьюки, развьюченных снова ставили на ноги и выводили со двора. Под ногами у верблюдов завертелись изголодавшиеся воробьи, но базарный люд пошел вон из Арабхана. Караван, постояв на постое, повезет свои бьюки дальше, и никаких дел в Терджане прибывшие купцы вести не будут. Хозяева Рабхана размещали привередливых и надменных арабских купцов, кланяясь, что лучшие кельи давно заняты. Но в стороне от арабов перед хозяевами возник путник немногословный, в сереньком поношенном халате, в серенькой, измученной дождем челме. Засунув под мышку тонкий посошок, снял небольшой переметный мешок со сла и почтительно, но непреклонно потребовал от хозяев. — Почтеннейший. — Мне келейку. Небольшую, но чтоб без лишних глаз. Поспокойнее. — Келейку? Управляйтесь с этими, почтеннейший. Я подожду. «А потом проводите меня», и показал на ладони маленькую медную пайдзу с тремя кружками, сдвинутыми в треугольник. Он стоял, чуть склонившись в почтительности, ожидая свою келью так уверенно, что опытные хозяева тотчас заметили в нем человека бывалого, твердого в своих делах. Не притеснять такого гостя ни томить не решили, а он, едва переступив порог кельи, прислонил к стене свой мешок. И вышел, постукивая по сашком побродить по базару, скромный купец из Суганака, доверенный приказчик повелителя вселенной Мулло Камар. Он возвращался к хозяину, исполнив поручение. Он провел караван с индийскими товарами Тимура от Самарканда через Иран, через земли Боезета. Он дошел до сутолочных крикливых базаров Дамаска. Он нашел достойных покупателей на все сокровища, доверенные ему Тимура. Видя редкостные изделия, дамасские купцы, давно соскучившиеся по индийским товарам, зная, сколь охотников найдется на каждую индийскую вещь, речились, набавляли цену, опасаясь друг друга, боялись, как бы товар не попал в другие руки, ища скорой выгоды, спешили. Уллок Камар, отмалчиваясь, пережаясь суеты и спешки, ждал. Чем спокойнее и медлительнее он был, тем нетерпеливее становились покупатели. Слух о товарах Мулло расползался по базарам. Без разных рядов появлялись покупатели. Они горячились друг перед другом, все выше и выше набивая цену. Мулло ждал. И лишь когда цена намного превзошла всю мыслимую цену, он расторговался, взяв неслыханный барыш. Чем нетерпеливее покупатель, тем неторопливее следует быть купцу. Мулло еще в Суганаке постиг эту заповедь. Когда сбываешь редкий товар, если уверен, что кроме тебя такого никто не привезет, жди, чтобы у покупателя разгорелись глаза, задрожали руки и развязался кошелек. В Суганакии эти заповеди сложились в торговле со степняками, где легко сбывалась всякая заваль, ибо степи пусты, а человеку нужны не только хлеб и утварь, но и наряды и лакомства. Здесь ни степь, ни пустыни бесславные полные многих прекрасных изделий города. Но пути из Индии надолго были пересечены дорогами войны. Война, растаптывая один базар, обогащает другой. Забота купца в том и состоит, чтобы успеть, схватив товары с обреченного базара, перебежать на другой и там разложить их раньше, чем спохватятся соперники. В Дамаске, в Бруссе, в Халебе, Муллок Амар посещал не мечети, Не православные здания, воздвигнутые гением эллинов, римлян или византийцев, не святые камни, куда устремлялись набожные паломники, но торговые ряды, где трудились мастера, выделывая тысячи диковин из меди и серебра, из золотых нитей и шелка. Не прельщался муллок Амар ни этой красотой, ни соблазнительной снедью, запах которой туманом вился над базарами, маня и опьяняя. Необнаженными плесунями, зазывавшими купца в темные щели неизведанных приютов, прикрыв синей или алой шалью только уста, ибо соблюдали скромность, даже не черным напитком, который украдкой продавали бродяги из Йемена, цедя его из медных кувшинчиков в маленькие белые чашки. Хотя от напитка пахло райскими плодами, пыльным телом, и один глоток освобождал человека от усталости и уныния. Не эти соблазны держали ему локомаров в Дамаске. Он изо дня в день посещал кузнечные ряды, мастерские кузнецов, ковавших клинки сабель и кинжалов, гибкую, как лоза, сталь. И не то влекло его, сколь нарядно или умело украсить рукоятки и ножны, слоновую кость врезая лалы и сапфиры. Любая рукоятка хороша для клинка, если он гнется, будто живой, не ломаясь. А было то чудо, что, отколов клинок, оружейник подкидывал лоскут шелка, легкого, как марева, и, сверкнув сталью, рассекал шелк, пока лоскут еще плыл в воздухе. Вот из-за чего изо дня в день толокся Муллок Омар в этом ряду. Слава о мастерах дамасской стали давным-давно достигла Самаркандских стен. Но Муллок Комар впервые сам видел, как работали прославленные мастера никому не выдавая тайну своего волшебства. Овладеть этой тайной мог лишь тот, кто овладеет самими мастерами. В этих рядах молло Омару вызнал имена не только славнейших дамасских оружейников, но и учеников их, от лучших не скупясь, добыл их лучшие изделия. и лишь наглядевшись на это ремесло и все, что здесь мог запомнить, запомнив, ушел с попутным караваном в халеб, Поглядеть этот древний город, обнесенный стенами сказочной толщины и украшенный базаром, где многие улицы, бесчисленные торговые ряды и лавки ремесленников укрыты от зноя каменными сводами с тусклыми оконцами наверху каменных пополов. Здесь вели торговлю со всем побережьем Средиземного моря. Отсюда увозили к берегам раморного моря из за моря шерсть и хлопок, воск и мыло, сташки и пшеницу, и тысячи услаждающих душу пряностей и радующих глаз изделий, каких нет ни в Дамаске, ни в Самарканде. В Дамаске и в Халебе муллок Камар порой засиживался в харчевнях или на каменных скамьях, изваянных еще римлянами на краю водометов, где собирались часы зноя разговорчивые базарные завсегдаты. Он слушал чужие беседы, сам спрашивал, приглядывался, что за народ владеет этими городами. Это был шумливый, смелый, но добрый народ. Горсть фиников и чашка холодной воды радовали их, как удача в жизни. Остальное они считали даром от великой щедрости Аллаха. Довольствуясь малым, они могли пойти на жертвы и подвиги, лишь бы сохранить свой скудный, но сладостный родной мир. Намереваясь взглянуть на брусу, где пребывал в ту пору султан Баезет. Мулло Камар, остерегаясь дорожных случайностей, Отыскал армян Менял и тяжелую ношу своей счастливой выручки сдал, взяв взамен несколько незрачных лоскутов порыжелой кожи, где Менялы вызгли калеными клещами их тайные знаки. Но прежде чем написать имена своих собратьев, от коих намеревался Молло потребовать деньги обратно, меняла спросил, далеко ли направляется почтеннейший купец. Молло заколебался. Где ему понадобятся деньги? Ввести ли их в неприкосновенности в Самарканд и вручить из рук в руки казначею Повелителя Вселенной? Закупить ли здесь товары и с выгодой сбыть где-нибудь по пути к Самарканду? Мулло Камар не ценил денег, если они лежат в кошеле, увязанные крепким ремешком или заперты в сундуках. Деньги лишь тогда радуют и кормят человека, когда вырываются на чужом базаре из рук, становятся товарами, а потом на других базарах возвращаются, удвоившись в числе. Даже если при неудаче число их уменьшится, когда-нибудь они возрастут снова. И в этом вся жизнь торгового человека. Муллок Амар колебался. Вдруг перед ним раскинутся соблазнительные товары. Можно ли не взять их, не попытать счастья? Он попросил армянина написать имена Менял в Бруссе, в Севасе, Верзинджане, Варзруме. О, — воскликнул Менял Армянин. — Разве знает купец, где его ждет товар? — спросил Муллок Амар, заподозрив меня в нежелании надписать столько имен. — Я не о том, — возразил армянин, — но это дороги по нашей земле. Другой армянин осторожно намекнул на разорение, постигшее их далекую страну. — Там теперь что купишь? Купец редко знает, что за товар ждет его впереди, — повторил Муллок Амар. Переглянувшись, армяне удержали Мулло Камара. Вы ищете караван на Армению? Сперва я поеду в Бруссу. Из Брусы вы поедете в Армению? Если на то будет воля Аллаха, мы уважаем волю Аллаха, но спрашиваем о земных помыслах раба Божьего. Помыслы есть. Из брусы через Армению. Я вас отведу к караванщику. Он позаботится о вас, пока вы достигнете брусы. Там вас он перепоручит другому караванщику, а тот о вас позаботится по пути, через Армению. Армении. Мулакамар понял, что у меня зародились какие-то замыслы, и забеспокоился. С надежными ли людьми связал он свои деньги? Зачем мне обременять вас заботами? Мы вам предлагаем дело, торговое дело, если это действительно дело. Города Армении разорены. Хромой Джигатай разорил наши города, наш народ. Огню придал священные камни монастырей и храмов. «Камни в огне не горят», — возразил Муллок комар «Но сгорают священные реликвии и книги. До нас дошли люди оттуда, донесли в и воззвание пастырей наших. Здешние армяне дали обет выкупить из плена все наши книги. Какие удастся спасти, выкупим, чтобы хранить их в христианских землях, в надежных местах. Мы послали в Армению наших людей». Но люди не вернулись. Вы мусульманин. Вам дороги открыты. Вы знаете торговое дело. В ваших руках много денег. Если дадут хорошую цену, почему бы и не привезти товар? А цена? На вес серебра. И оплатим дорогу. Щедро признался Молло Камар. И тут же забеспокоился, проговорился. Не в его привычках соглашаться, не поторговавшись. Но и не просить же на вес золота. Он понимал, что это немыслимо, они прямо и твердо дали цену и выставили условия, от каких дельный человек не отмахнется. Тут же он думал, этот товар дорог для армян. Но для тех, кто владеет им, не умея читать по-армянски, так какая добыча лишь обуза. Взяв почти даром продать на вес серебра. И он повторил, с ценой согласен. Когда ждать вас обратно? Этого Мулло Камар еще не знал. Воля повелителя неведома. Отпустит ли Тимур своего купца, когда Мулло Камар выложит ему такую выручку? А сам тут же смекал. Ведь и у самого повелителя в добыче найдется немало армянских книг. Зачем они повелителю, если безмолвные пергаменты не обратить звонкой золото? К лету, ответил Мулло Камар, и это было крепкое торговое соглашение. О себе дайте знать через встречных караванчиков. И не бойтесь, сколько сыщите книг, мы все возьмем. Вы щедры, с удивлением посмотрел муллокамар на собеседника. Скупайте смелее, настаивал Армянин. Не просчитаетесь. Как для вас хождение в Мекку есть благочестивый подвиг, так для нас спасение наших книг, ибо это наш обет Богу. Они говорили ему, что несколько десятков книг удалось достать. Они внесли их вкладом в армянский монастырь в Венеции. Заботу о Мулло-Камаре поручили хлопотливому греку, водившему свой караван до далекой бруссы. Шесть ворот у города Халеба. Мулло-Камар переселился в душный и пыльный караван-сарай у тех ворот, через которые уходил караван грека. Здесь толкалось много разных людей, кого бескорыстно влекло в далекий путь, кто вьючил изделия Халеба чая выгод, То глядел на дорогу, кого-то ожидая с той стороны. В многоязыких перекликах в пестрой сумятице Мулло Камар, ожидая, когда грек набьючит своих верблюдов, размышлял о книгах Армении, удивлялся армянской щедрости и упорству и, изредка, когда хотел из покоя, вынимал книгу Хафиза, с которой не расставался, храня ее в тесном мешке вместе с клинками дамасской стали. Наконец верблюды взревели, колокольцы звякнули, и однообразная дорога по знойной пустынной стране повела Мулло Камаро в Брусу. Даже после тенистых висташковых рощ халеба брусса явилась купцу, подобной раю. Могучие кипарисы, царственно покачиваясь, заслоняли ясное, как весной небо. А там, где деревья расступались, из-за их темной зелени проглядывали стройные мечети, упала мавзолеев, мавританские арки дворцов. Под сенью широко раскинувшихся чинаров журчали ручьи, звенели медными кувшинами женщины, окутанные светлыми шелками. Пели продавцы и разносчики. Степенно и торопливо шли арабы в широких бурнусах, турки в тяжелых шерстяных чалмах и в широких складчатых штанах и сверглюжей шерсти. В белых длинных рубахах и черных безрукавках, громко разговаривая, куда-то спешили греки. В тонких тканях и как бы прозрачной от белизны своих одежд звонко стучат твердыми кублуками сдержанные в движениях прохаживались круглоглазые мавры в синих камзолах запахнутых на груди сурово шли черноволосые армяне вездесущие генуэзцы проходили пружинистым шагом и всюду сновали мальчишки облаченные в такое рванье что лишь их родители могли вспомнить какому народу принадлежат толпы этих неугомонных ребят они перекликались и переругивались, смешая слова множества языков И если бы не строгие окрики стариков, они давно смешались бы в какой-нибудь новый единый народ, ибо радости, заботы, земля и небо, брусы — все было у них общим и для каждого на всю жизнь родным. Но над этими улицами, над базарами и толпами, на высокой скале как бы висят над городом могущественные стены крепости, сложенные еще для защиты от Вавилона или от фараонов, обновленные римлянами а ныне занятый дворцом и войнами султана Боязеты. Там, в мечети святого Дауда, перестроенной из древнего армянского монастыря, Баязет молится. Из тех вон похожих на замочные скважины окон он смотрит в бесконечный простор. Ему видно оттуда, как стая белых птиц улетает в сторону Мраморного моря, а может быть к Босфору, к башням Константинополя. С толпой приезжих купцов и паломников Муллок Камар побывал на крепостной горе, Поклонился могилам шести старых султанов, в мечети Дауда полюбовался гробницей Архана, но заглянул и в те тесные переулки между стенами мавзолеев и мечетей, где в древних каменных сараях разместились отборные воины Боезета, его караулы и охрана. Отсюда он взглянул вниз на широко расползшийся город, то плоский, то вдруг горбящийся десятками куполов, серыми стенами мечетей, перестроенных из христианских храмов и воздвигнутых заново по печеньям османских султанов. Люди брели там, заполняли улицы, спешили, занятые повседневными делами, и даже не глядели сюда на могучие стены, полные воинов и оберегающие султана, имя которого ныне страшит окрестные государства и страны, будто не султана, а сама чума таится здесь, за этой вот стеной, пожидая своего часа. А снизу сюда долетал лишь то легкий запах жарящихся фисташек, то горький чад горелого лука. Мулло Камар побывал и в окрестностях Бруссы, поклонился праху османа первого, первого османского султана. Из украшенной мрамором и яшмой его гробница восхитила бы Мулло Камара, если бы не поглядывал он по сторонам, где раскинулись шатры османских воинов, охранявших Бруссу. Он осмотрел и мавзолей султана Мурада, отца нынешнего Боязета и победителя короля Лазаря Сербского. Мулло -камар любовался, как те нестройных еще молодых кипарисов, подобно вдовам, склоняются к мраморам усыпальницы. Но из-за кипарисов виднелась деревушка, именуемая Чекерки, что значит «кузнечики». Не кузнечики, а конница Бейзета виднелась с ней на постое. И звенели там кузнецы, ковавшие лошадей. Было лишь одно место, где Мулло Камар насладился без забот. Неподалеку от города... В горячем роднике Каплиджи, пахнущем серой и квакочущим, он то купался, то отлеживался на теплых коврах. Банщики служили ему, подавая сладости и предлагая еще более сладостные забавы. Отсюда город выглядел иным, заслоненные покачивающимися кипарицами, показывая сквозь зелень свои башни, минареты и купола. Так здешние танцовщицы прельщают сердца взирающих, ибо через их широкие шальвары, от щиколотки до пояса, проходят длинные прорехи, и во время танца шаловливые гурии как бы закрыты и как бы нет. О соблазны, о искушения путников, неведомые города и неизведанные радости! Мулло Камар всему предпочитал неторопливую беседу в харчевне или в бане полуденный час на краю базара, под древесной сенью или у мраморных водометов, коими полна прекрасная брусса. Ему рассказывали, что здешние купты уже сговариваются с константинопольскими греками о цене на дома, на караван-сарае, даже на греческие монастыри в Константинополе, ибо когда султан Боязет займет Константинополь, брусские купцы хотят иметь там свою собственную. Рассказывали, что греки, смущенные благородством турок, желающих купить то, что вскоре они могут взять даром, как военную добычу, охотно отдавали за бесценок лучшие здания города. Даже объявлялись особые понятые, дабы свидетельствовать о сделке. Один из них турок, другой христианин. Рассказывали, что войска султана Боязета уже подошли вплотную к Константинополу, и ныне город открыт лишь с моря, да по узкой береговой полосе то едва пройдет эта зима, султан въедет в Константинополь. — А с востока надвигается мир Тимур? — как бы невзначай высказал свои опасения Мулло Камар. — О, — отмахивали собеседники, — не посмеет сунуться, а сунется тут и останется. Не знает он, что ли, нашего отважного боезета, молниеносного, непобедимого боезета? Но более осторожные передали слухи, исходящие сверху из крепости. Султан рассчитал так. Взять Константинополь, расставить там охрану на случай появления франкских рыцарей, а все войска, как только освободятся, двинуть на хромого Тимура, сбросить его в море Каспий и простереть пределы своего царства до Кавказских гор, а потом пойти на Иран, где некому с ним бороться. И царство османов расширится от Брусы до Басры, а там один шаг и... «Индия!» — восклицал другой собеседник. Такие беседы в харчевнях влекли Мулло Комара сильнее, чем стоны бубна и жалобы дудок в приютах, где пляшут красавицы. Наконец Мулло Камар нагляделся на бруссу, утолил жажду ее прозрачной водой. Близилась осень. Бруссу прорезал и делил надвое стремительный горный поток. По ту сторону жили армяне и греки, а по сю мусульмане. Идя как-то над водоворотами по древнему мосту, сложенному еще римскими рабами, может быть, теми же, что построили водопровод в Халебе. Эх, — качнул головой Мулло Амар. слыхал я про Халебское чудо, а посмотреть так и не утосужился. С мусульманского берега он перешагнул в тесноту армянских проулочков и там, после настойчивых поисков, отыскал деревянный невзрачный дом Вахтанга-Аги, занимавшегося перевозкой брусских клади через горы Тавра. Здесь, дожидаясь дня, когда выйдет караван на Таврис, Мулло-Камар приглядывался к мирной жизни армян. К играм детей, хлопотливым скромным женщинам, прявшим шерсть или вязавшим бесконечные чулки или месившим тесто. Хотя зола накрепко прилипала к тесту и потом хрустела на зубах, армянские пресные хлебцы полюбились Мулло-Камару. Ему по душе был мирный уют армянского дома, скупой даже суровый уклад жизни. И это удивительная, непреклонная верность обычаям, своей вере, своему миру. Наконец караван пошел. Муллок Амар дремля сидел на осле, а осел шел через многие города султана Боязета. Кое-где бродяги пытались напасть на караван, завязывали схватки между охраной и нападавшими. Однажды разбойники отбили караван от стражи, но из них мало кто заметил серенького путника в серой челме, на селеньком незавидном осле. «Паломник?» — спросили разбойники. «Во славу Аллаха! Возвращаюсь с богомолья!» — ответил Мулло Камар. «Помилуйте грешника, как милует нас грешных Аллах милостивый!» Разбойники, пограбив кое-что и отняв осла у Мулло Камара, скрылись, едва заметили возвращающуюся охрану. Рваные сапоги паломника, залатанные лоскутами порожелой кожи, никого не прельщали. Пересев на другого осла, — Муллок Амар отправился своим путем дальше, через новые и новые города, крепости, селения, постоялые дворы, где хозяйничали воины боезета, где распоряжались спесивые османы, а торговлю в цепких руках держали греки, армяне и генуэзцы. Муллок Амар примечал, хороши ли базары и крепки ли стены в тех городах, многочисленны ли воины и воинственны ли, а оселся также так же шел дробно переступая копытцами. По городской ли мостовой, мимо высоких стены древних башен, по нагорным ли тропинкам гор, над безднами или высокого тавра. Так прибыл Мулло Камару в маленький древний Терджан, уже зная от встречных караванщиков, что Тимур стоит в Арзруме. Постукивая палочкой по площади, где из-под грязи просвечивались остатки мостовой, опираясь на палочку в переулках, где ноги скользили по грязному месиву, глядываясь продавцов их товары, Муллок Амар прошелся по Терджану, он увидел пути, пройденные войсками Тимура, всю меру разорения стран, откуда они пришли в Арзрум, всю твердость их рук, когда она брала то, что спешили отдать здесь, в тесных сырых закоулках Терджана, и на что Муллок Амар поглядывал лишь мимоходом. Все это достояние, вырванное вместе с жизнью прежних хозяев, все это не товар для купца, направляющегося в страну, где собраны эти вещи. Волчими оглотками не насытишься. Ни лошади, ни рабыни, ни разрозненные серьги или запястья не влекли Мулло -камара. Это лишь пыль больших событий. Отдельный купец сам творит события, чтобы снимать с них свою добрую долю. руку он остановился. В глубокой нише чьих-то тяжелых ворот трое курдов разглядывали собственный мешок, перекладывая в нем книги. «Чем торгуете?» Как бы шутя спросил Мулло Камар и чуть не сломал палочку, с такой силой уперся в нее, чтобы не проскользнуть мимо. «Книги вот!» — застенчиво ответил Курт, явно стыдясь этой безделицы, когда кругом торгуют серьгами и запястьями. «Про что писаны? Кто знает. Один из наших грамотей, этот вот. Да язык-то не наш. А что за язык? Кто его? Откуда они у вас?» Курдам не хотелось говорить, но избежать ответа тоже нельзя. Затем и приволокли сюда, чтобы отвязаться от тяжелого мешка. Из армянского монастыря у армян взяли. Сколько же вам за этот мешок? Двое с курдов хотели поскорее сбыть свою добычу, но третий оказался упрям. Мешком не отдадим. Нам армяне за каждую заплатят, как за пленника. Двое заворчали было. Но, вспомнил, что третий из них громотей, и что в Тимуровом войске вот-вот выслужатся в десятника, смолкли. Упрямец настаивал. — Вот, в серебре вся. — Говоришь, цену, — спешил Муллок Амар. — За пленных берут, как бы припоминая, упрямец задумался, помолчал и добавил. — А за книги вдвое. На этой неделе сам повелитель так определил. Армяне увидят нас, торговаться не будут, сразу возьмут. Нам бы только армян разыскать, — добавил другой курд. Тут они толкутся, да сами все в обносках. Да сколько же я вам? Книг там сколько? Около сорока там. Это сколько же выйдет? Цена по книге. Это вот вся в серебре. Ей цена... Двое других курдов заторопили своего громотея. Прохожие тут. Отойдем за ворота. Но, мол, Комар повел их себе в келью. Спокойнее было пересмотреть товар без помех. На затоптанном паласе, устилавшем келью, разложили все эти потемнелые, писанные неведомыми людьми, кое-где закапанные воском книги. И все четверо, трое курдов и сам молло Камар, смотрели на них с удивлением и опаской. такие деньги за них платят, а понять ничего нельзя. Здесь, у себя дома, как не случайно это пристанище... Муло Камар заговорил о цене спокойно, прижимисто, но и упрямец Курт, поняв, что купец от покупки не откажется, настаивал на своем. Они спорили бы долго, но Мулло Комар вдруг вспомнил, что денег у него, кроме дорожной мелочи, нет. Ни одному из дешних менял на лоскутка не предъявишь. Деньги можно взять либо в Эрзинджане, либо в Арзруме. «Поедем в Арзрум, там рассчитаемся», — предложил купец. Гурды, переглянувшись, молча ухватились за книги и не без досады принялись кидать их обратно в мешок. — Стойте! — потерял спокойствие купец. — Подождите! — Или давай деньги, или нам пора уходить. — Подождите! — Локомар торопливо думал, как взять, где, у кого взять столько денег. Ведь выходило, что добрую долю своей счастливой выручки надо было отдать этим лаборванцам. — А здесь чужой город. Посидите здесь! — Я схожу за деньгами. — Нет, — отказались курды, начинающие подозревать ловушку. — Мы уходим отсюда. — Где же я вас найду? — Не ищи нас. Прощай. Тогда Мулло Камар ухватился за рукав упрямца. — Подожди, я принесу деньги. Но чем он настойчивее их удерживал, тем неудержимее хотелось им уйти подальше от этого места. С горяча Мулло Камар набавил им цену. Но это лишь напугало курдов. Торговавшись, купец вдруг просит их получить больше, чем они запросили. строго переглянувшись и подталкивая друг друга локтями, один взвалил на спину весь мешок, другие ухватились за углы мешка. Все трое кинулись прочь из арабхана, уверенные, что стража уже ждет их у ворот. Но ворота оказались открытыми. Лишь на улице они осмелели и не знали, как отделаться от назойливого старика, цеплявшегося за них и обещавшего деньги, которых у него самого не было. Мулломар, видя, как исчезает эта вожделенная покупка, боялся лишь потерять курдов из виду. Гоняясь же за ними, он лишь ускорял их шаги и терял всякую надежду раздобыть денег при таком положении. Мулло еще раз набавил цену. Он сулил им почти все, что мог получить, уменял, все, что нажил в Дамаске. Чужие деньги повелители вы, но ведь он вернет их с лихвой. Он бежал за курдами, не в силах понять их испуга, не в силах от них отстать. Они оказались уже где-то за людными улицами, на каких-то пустырях, среди чьих-то гниющих костей, спугнув стаю бродячих собак. Видя, что кроме одурелого старика за ними никто не гонится, курды остановились. Муллок задыхаясь, потеряв где-то палочку, и потому, оскальзываясь даже на ровном месте, последний раз напомнил, что вывалит им эту неслыханную кучу денег если они дадут ему время. Упрямец, подмигнув остальным, согласился. — Ступай. Мы подождем здесь. — Они сбегут, — думал Мулло комар. Но что еще мог он сделать? — Я приду сюда с деньгами. — Мы подождем, — повторил Упрямец и тут же напомнил. — Приноси. — Однако сколько сейчас, — обещал. — Меньше мы не возьмем. Когда, растопырив руки, Мулло Комар пошел по скользкой тропе, со страхом понимая, что денег ему неоткуда взять. Курды заколебались. Ждать ли старика, который вместо денег может привести сюда стражу и незаметно окружить их тут. Уйти бы. Но и столько денег никому не снилось. Если разделить их поровну на три части, каждому хватит до конца жизни. Каждый может жить как по дешах. Они сговорились укрыть книги в какой-нибудь хижине на другом краю города. А самим порознь притаиться на дороге, по которой купец вернется сюда. Видно будет, один ли он идет, ведет ли с собой стражу. Тем временем Муллок Амар возвратился в Арабхан и спросил хозяина. Очень толстый, румяный, пощипывая жиденькую бородку, хозяин смотрел ленивыми добрыми глазами на опасного купца, что утром предъявил Пайдзу хромого разбойника, повелителя вселенной. Муллок Амар спрашивал хозяина, найдется ли в Терджане ростовщик, способный за очень большую лихву одолжить очень много денег на несколько дней, пока Муллок Амар съездит за деньгами в Арзрум. — А под какой залог? — спросил хозяин. — У меня с собой товаров нет. Тогда никто не даст. Отчаяние охватило Муллок Амара. Сказочная добыча ушла. Но хозяин, перестав щипать бороду, протянул к купцу руку и сказал. — А Пайтза? — Она в самом деле от него самого? От хромова. Покажи-ка ее. Вот она. Нашаривая за пазухой могущественную медяжку, заспешил молло комар. Покажи-ка. Хозяин ленивый ласково осмотрел ее. Три кружка, составленные треугольником. Да, настоящие! Но как это при такой пойдете, у купца нет с собой ни денег, ни товара? Молло комар с досады стянул с себя сапог и тыщим в лицо хозяину закричал: Вот они! Хозяин попытался отодвинуться, но, будучи грузином неповоротлив, не смог, хотя купец, предъявляющий то самарканскую пайзу, то рваный сапог, едва ли не базарный сумасшедший, таких немало развелось в эти суетные годы, и общение с коими небезопасно. Мулло комар наконец заметил испуг хозяина и показал на заплатках сапога те армянские клеймы и знаки, что превращали любой лоскут в серебро или золото. Наконец хозяин пообещал Мулло Камару найти ростовщика, что под залог Пайдзы даст деньги на малый срок. Но под такую лиху, какой Мулло Камар никогда не слышал. Возмущенный, что с него хотят столько взять, купец напомнил, что пророком Божьим запрещено ростовщичество. Хозяин, снова пощипывая бородку и возвращая к купцу Пайдзу, вздохнул. Кто хочет взять, равно нарушает заветы пророка, Как и тот, кто хочет дать. К тому же человек, который дает столько денег, армянин. Мусульманские заветы не касаются ни его, ни тех мусульман, которые ведут с ним дела. Муллок понимал, что без Пайдзы не так легко будет ему выехать на дорогу, где повсюду бродят войны мира завоевательного воинства. Но книги следовало взять сейчас же, пока их не перехватили какие-нибудь армяне, пока курды не перебрались на другой базар, не отправились в другой город. Армянин внимательно осмотрел голенище и предложил, оставив пайзу Мулло Камару, взять залог оба его сапога. На привлекание и раздумье времени не осталось. Мулло Камар разулся. Армянин, бережно принимая рваные сапоги, отсчитал купцу кошелек серебра и золота. В нескладных, стоптанных туфлях, взятых у Армянина в придачу к деньгам, стучая и шлепая на весь базар, Мулло Камар пошел на поиски курта. С трудом он нашел дорогу на обетованный пустырь, ужаснулся, не увидев там желанных курдов. Возлековал, приметив, как, крадучись, пробираются к нему двое из них. Ужаснулся, поняв сколь одинок и беззащитен он здесь со своим сокровищем. Даже на помощь кликнуть некого. Они ограбили бы его. Но зачем, когда он сам принес им заветное сокровище? А мешок этих книг тащить куда-то снова когда так хотелось скорее отделаться от такого мешка. Пока двое проверяли содержимое кошеля, третий, самый упрямый из них, отправился за мешком. Он уже показался на краю пустыря, изнуренной тяжкой ношей, когда те двое, переглянувшись, исчезли так скоро, что муло Камар, оглянувшись, не увидел ни кошеля, ни курта. Он увидел лишь упрямца, который раньше, чем купец, поняв все происходящее, кинул мешок и тоже исчез, словно все это лишь померещилось Мулло Камару упрямец ринулся преследовать лицемерных сподвижников, а купец остался в надвигающихся сумерках среди слякоти на незнакомом пустыре наедине с мешком который поднять не было сил уже в темноте возвратился мулло комар свою келью сопровождаемой каким-то бродяжкой огбенным под тяжестью мешка очень тяжел мешок таков будет вес серебра причитающегося купцу в халебе